Само по себе вознаграждением. Вы так и не рассказали, что же произошло. Я как раз к этому и подкажу, мистер Макдормот. Полчаса назад заказали они ужин: устрицы, шампанское, креветки по кревольски. Неважно, что они заказали, что случилось. Да вот с креветками, сэр. Подаю я их. Нет, это исключительный случай. Такого за все годы моей работы не бывало. Договорите、да、же наконец.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 Когда официант ушел, Макдермот позвонил снова. В ответ послышался собачий лай, дверь сразу отворилась и показался молодожавый круглолицый мужчина в пинсне – секретарь Кроиденов. Не успели они заговорить, как донесся женский голос: «Кто бы там не пришел, пусть наконец перестанут звонить». Какой властный тон, подумал Питер, но голос приятный, низкий.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 тайный гость мог незаметно войти в спальню или удалиться оттуда через кухню. А почему нельзя за ним послать? Этот вопрос задала безо всяких предисловий герцогиня Кроиден, вышедшая из гостиной в сопровождении трех бедлинктонтерьеров. По правде говоря, ваша милость, я не предполагал, что вам нужен лично мистер Трент. Серо-зеленые глаза пытливо уставились на него.